Глава 12. Это была одна из тех старинных, изготовленных по всей видимости еще до Великого Потопа, безрессорных упряжек, на которых и теперь громыхают по земле русские купеческие приказчики, дички да разорившиеся гуртовщики. Бричка тараторила и натужно всхлипывала при малейшем рывке, а на наругань сидящих в ней пассажиров, раздававшуюся в ответ на немилосердную тряску, Откликалась звонким деревянным треском, грозя разлететься на части. Норовила окаянная уязвить обидчиков острой пружиной в самые пардон интимные места. С полчаса тому назад Иван Карлович нипочем бы не поверил, что этокое четырехколесное чудище вообще в состоянии стронуться с места, хотя бы на вершок. Настолько печальное зрелище являло собой злосчастная повозка, извлеченная по указанию управляющего из затхлого сарая. Судя по кисловатому запаху, разлезшемуся сиденью и болтающимся на облупленном каркасе кожаным лоскутам, резонно было предположить, что пользовались оной колесницей, мягко говоря, нечасто. «Надо же, господин штаб мистер. Нет, ну ведь каково, а? Уехались, подумать только. Вчера, стало быть, в первых рядах кричались, всех взбаламутили. И что теперь? С утра вышел, а их и след простылс». Я, значит, гляжу, Владимир Матвеевич, на крылечке-то. я думаю, хвати его за рукав. Где, говорю, доктор наш Яхонтовый? Так и так, отвечает в уезд изволи по служебной надобности. На бричке своей, понимаете? А мы-то, Перечка, по их милости, в драном Тарантасе плетемся. Ох, прости, Господи! Натурально взбаламутили и уехали с. Тоненько причитал мостовой распластав чуть не на все доступное пространство брички свои необъятные телеса. Он до нелепости выпучивал маленькие маслянистые глазки, прижимался к дверце и, что было силы, втягивал объемистый живот, пытаясь насколько можно дальше отодвинуться от молодого щеголеватого спутника, дабы соблюсти вежливое расстояние. Учитель фехтования понимал причины бурного негодования своего комичного спутника, Вчера за ужином, когда обговаривали последние детали предстоящего вояжа на природы, предполагалось, что совершен он будет совсем доступным комфортом на докторской бричке и княжеской закрытой карете. Однако с рассветом за доктором прислали из кургана, и мероприятие оказалось под угрозой срыва, поскольку оставшаяся в усадьбе карета, оборудованная для холодного времени небольшой и надежной печкой, могла бы вместить в себя не более двух-трех желающих. Круг таковых, как и следовало ожидать, оказался несколько шире. Не считая Фалька, на пикник вознамерились отправиться молодая княжна Софья Афанасьевна Арсентьева, пани Листвицкая и, разумеется, господин Мостовой, обредившийся по случаю в летние бежевые тона и широкополая соломенная канатье, что при внушительной фигуре и пышно повязанном малиновом галстуке Делало его удивительно похожим на изрядно набитое тряпьем огородное пуголо. тогда ты -то и вспомнили о старенькой бричке, принадлежавшей их сиятельству еще в пору мальчишества. Надо ли говорить, кому, в каком экипаже выпало обозревать красоты сего, по давешнему выражению Софьи Афанасьевны, волчьего закоулка. Да, мы отправились в путешествие в изящной карете. Мужчинам досталось, пожалуй, самое ветхое транспортное средство – Которая Фальку когда-нибудь доводилось видеть. В ответ на возмущенные тирады Алексея Алексеевича, достойные по подаче и манере репертуара Александринского императорского театра, отставной штаб-ротмистр нарисовал на своем лице понимающую улыбку. «Мол, ваша правда, сударь? Темой ограничился. Всякому известно, коль скоро желаешь больше узнать о болтуне, следует ему просто не мешать. Сам тебе все расскажет». Уж чего проще. Иван Карлович вглядывался в незнакомые места, что оставляло за собой измученная сыростью бричка. Межусадебных построек мелькали цветы и яблони с ветвями, клонимыми к низу множеством спелых и сочных плодов. Мимо пронеслась черная от копоти кузня, колодец. Затем старая баня, спрятавшаяся за заросшим прудом в окружении вишневых деревьев. Глядя на нее, молодой человек успел отстраненно подумать, что весной, когда цвет, приземистое строение должно быть теряется в Белом море вишневых побегов, а после стоит только ягоди созреть, орошается багровыми точно кровь каплями. «Что, Иван Карлович, ваш смертоносный урокс?» Фальк поморщился, припоминая утреннее занятие, которое, к слову сказать, прошло без сучка, без задоринки. Ученик, которого именовали Тимофеем Никифоровичем, оказался не на шутку хорош, что большая в фехтовальном ремесле редкость. Нет, в части высшего умения он, разумеется, не годился Ивану Карловичу и в подметке. Но с поразительной ловкостью сумел изобразить лягард, французское охранение, или, цитируя учебник знаменитого Вальвиля, «оборонительное положение ныне употребляемой шпаги». Чрезмерные успехи, продемонстрированные новым подопечным на первом же уроке, изрядно озадачили молодого учителя фехтования. Смирившись за минувшие ночные часы с мыслью, что образовывать ему теперь придется не Борчука, а мужика, почитай стайросовую дубину, штаб-ротмистр немало удивился, обнаружив в своем визави привычку к клинку. Подобное отметил бы всякий боевой офицер. Не говоря уже о старшем фехтмейстере при Павловском кадетском корпусе. При каких обстоятельствах любопытно Тимофей приобрел соответствующий навык? Откуда он вообще взялся? Где откопал его Холонев? Вслух же он произнес. Благодарю вас. Занятие было успешным. Отрадно слышать! Отрадно. Выходят слухи о вашей невероятной прыткости. «Я хотел сказать о вашем профессионализме ничуть не преувеличены Браво, браво, браво!» Далее елейный спутник Ивана Карловича заговорил еще более сиропным тоном и даже доверительно взял молодого человека под локоток. «Скажите, сударь вы мой, как долго продлится обучение?» Договорить Алексею Мостовому не пришлось. Бричка миновала территорию Арсентьевской усадьбы и выкатила на широкий большак, в самый раз разъехаться двум телегам. Да загромыхало так яростно, что Фальк перестал слышать даже собственные мысли. Источником грохота оказалось огромное, проржавевшее вдоль и поперек ведро, зачем-то привязанное к задку повозки. Ведро угрюмо хлопало и скрижетало, скрипело и звенело на каждой кочке. То есть практически без умолку. Машинально обернувшись на шум, Иван Карлович увидел нечто более любопытное, нежели надоедливая жестяная погремушка. По проселку бежали двое, мальчик и женщина. Они изо всех сил размахивали руками, тщетно пытаясь привлечь внимание удаляющейся кавалькады. — Эй, стой! Стой, кому говорят! — Да остановись же ты, черт! — закричал Фальк, замахиваясь на кучера и привстал на сиденье, чтобы подать знак о вынужденной остановке карете, идущей впереди. «Стой, Дениска! Поставь лошадок, а? Ну!» — поддержал товарищ господин Мостовой. Хотя в этом уже и не было необходимости. Кучер пыхтел и чмокал губами, вовсю стремясь сбавить скорость и осадить гнедых. Остановилась и карета. Дверцы ее открылись, и наружу поспешили выглянуть две любопытные женские головки золотая и пепельно-черная. Жуткий грохот к невероятному облегчению Ивана Карловича в сей же миг стих, и стало возможным разобрать крики бегущих. «Софья Афанасьевна, ваше сиятельство, мы с вами! Постойте, ваш брат велели! Софья Афанасьевна!» — взывала молодая женщина. Ей вторил детский мальчишеский голосок. «Софи!» «Меня! Подождите меня! Это я, Егорий!» Отставной штаб мистер прищурился против солнца, приставив колбу руку, затянутую в лайковую перчатку, и уже через миг узнал в тонюсенькой девичьей фигурке ту самую горничную, что сопровождала его утром. Ненормальную, бросающуюся на незнакомых людей с объятиями и поцелуями. Молодой человек неожиданно поймал себя на том, что улыбается. Рыжеволосая служанка держала за руку мальчонку в матроске и коротких детских панталончиках. По виду ему было лет шесть или, может, семь, не более. «Ба! Георгий Константинович собственной персоной!» — протянул Алексей Алексеевич, указывая пухлым пальцем на ребенка. «Здравствуйте, милый юноша! Сколько лет, сколько зим!» «Вас, верно, папенька прислал с нами на природы -с. Оно и правильно-с, оно и верно -с. К слову сказать, и для моциона, и для аппетита чрезвычайно пользительно Айда к нам, с господином штаб -ротмистром. Ну, взбирайтесь же скорей. И даму свою прихватите». Судя по выражению лица, паренек ответной радости от встречи вовсе не испытывал. Покрепче ухватив Татьяну, он насупился, и поспешил пройти к княжеской карете, остановившейся всего в нескольких сажениях впереди. Шествуя мимо брички, девушка смущенно покосилась на мужчин. Пожалуй, в движениях женщины было что-то неестественное, не с первого взгляда бросающееся в глаза. Фальку не понравилось, как она берегла правый бок, едва заметно сжимая тонкие губы при каждом шаге. «Софья Афанасьевна, матушка!» — Вот, как изволите видеть нас с Георгием Константиновичем к вам, то есть с вами отправили. Константин Вильгельмович покорнейше просили сынка ихнего на прогулку, значит, взять, а меня, стало быть, назначили нянечкой. — Это Константина Вильгельмовича Вебера, пристава, слышите, единственный сынок, — зашлепал своими мясистыми губами Алексей Алексеевич, прямо над духом штаб ротмистра. «Да-да, благодарю вас, я догадался». «А?» «Говорю «мерси» за разъяснение». «Девка-то, девка! Вы видели, сударь?» Не унимался толстяк. «Нет, но чистая ягодка. Хороша, бестия, ой, хороша-с». «Послушайте», — не выдержал петербуржец, «прекратите, в конце концов, дергать меня за рукав. Я и без того вас превосходно слышу». Мостовой Шутовский поклонился, поспешно прикоснувшись к груди ладонью. Дескать, умолкаю, умолкаю. И примирительно проворковал, не выказав в ответ на рисковатый тон собеседника ни тени обиды. «Пардону просим». Не прошло и пяти минут, как все снова уселись на свои места, и экипажи отправились в путь. Егория, или вернее сказать Георгия Константиновича, усадили к дамам в карету. Татьяне предложили место подле Ивана Карловича, который, с одной стороны, по-прежнему тяготился близостью господина Мостового в прямом и переносном смысле, а с другой теперь еще и терзался размышлениями о причинах столь неожиданного появления служанки. Прогулка с мальчишкой очень уж смахивала на предлог. Любопытство также вызывало личность человека, способного наносить удары беззащитным девчонкам. Причем так, чтобы последствия он их оставались для окружающих незаметными. Кто любопытно пересчитал ей ребра? Уж не Веберли? А может, Холонев? Сам князь? Ко всему вновь распоясалось неуместное чувство такта. Как говорят англичане, настоящий джентльмен и перед лицом трудностей остается прежде всего джентльменом. Для человека подобного рода деятельности переживания о деликатности были совершенно неуместны, непрофессиональны. В первый миг молодому человеку стало немного не по себе, от одной только мысли, что девушка будет находиться совсем рядом с ним, касаться его плечом, коленом. «Ведь этакая Бельфам совершенно выходит за рамки приличного, подумать только!» Того хуже были беспрестанные и бесстыжие взгляды малопочтенного Алексея Алексеевича, которые тот украдкой и, как ему казалось, неприметно бросал на молодую женщину. По прежней петербургской жизни штаб-ротмистру очень хорошо был известен этот нехороший блеск в глазах мужчин, этот судорожный пламень, разгорающийся в них при виде всякой привлекательной особы. О, то был не тот огонь, что грел и созидал. Напротив, жар, преисполненный природой разрушения, голодный и болезненный. Фехтмейстер накрепко заподозрил, что господин Мостовой – человек приземленной породы, без романтического или восторженного оттенка в мыслях. Или того хуже – сладострастник. Однако конфузная ситуация разрешилась сама собой. Татьяна предпочла коляске «Козлы», а обществу господ кучера Дениску. С тихим оханьем, взгромоздившись на облучок и усевшись подле приятеля, служанка тотчас завела с ним непринужденный разговор. Странное дело, но Фальк даже ощутил некоторое подобие ревности. Впрочем, моментально поставил себя на место, мысленно пригрозив самому себе кулаком. Между тем бричка, расторахтевшаяся с прежней удалью, Вслед за каретой пересекла внушительный потопной мост, продавливая почерневший от непогоды и искривившийся бревенчатый настил к самой воде. Миновала реку Тобол и углубилась в дикие края. Могучий сосновый бор, точь-в-точь точь такой, какой проезжали с доктором Нестеровым давишней ночью, только по дневному времени совершенно не жуткий, перемежался с березовыми подлесками, те сменялись сжатыми полями, Затем по краям дороги вновь вырастали деревья. Всюду стоял высокий бурьян до да конопля, молочай и лопухи в человеческий рост. Все это к сентябрю приобрело темно-бурый цвет с рыжим от солнца и зноя оттенком. Понад дорогой с потешным мельканием носились красавицы-бабочки. В кустах перекликались трясогуски. Где-то справа одинокая чайка заходилась в крики, напоминающим заливистый смех. Испуганная стайка ворон снялась с насиженного места. Мягко шурша крылами, птицы вспорхнули в сторону леса. Огромный оркестр кузнечиков затянул в полевых травах свою тягучую, задумчиво монотонную оперу. «Господи, скорее бы уж!» — закралась в голову учителя фехтования не вполне понятная, но отчетливо тоскливая мысль.